Глава 14 Макс. Вышел из палаты и выдохнул. Такого волнения я еще не испытывал в своей жизни. Какое-то чувство вины за разрыв отношений этих двоих стало подползать к моему мозгу. Бред. Я вообще тут ни при чем. Это дело двух людей — верить друг другу или нет, слушать друг друга или новости какого-то желтого канала. Да и вообще, я что ли молчал, что женат? Сами разорвали отношения. Друг другу нервы вымотали. Себя несчастными сделали. А теперь я виноват? Да, был косяк с Лейлой. Но она и я получили сполна. Сами подстроили, сами и получили. Что теперь? Все в кучу сваливать. Переживания мне добавляют. И так с этой болезнью Игоря все летит в тартарары. Я из офиса не вылезаю, скоро жить буду там. Осталось комната отдыха, переоборудовать в спальню и вообще норм. Нервы шалят. Срывался на помощницы. Она неженка, вместо того, чтобы поддержать, взяла и уволилась. Кругом сплошные проблемы. Сын кидается, разговаривать не хочет. Собрался в Германию переезжать. Московский филиал забросил. Посадил там исполняющей обязанности директора свою Алиску. Она сначала работала прекрасно, а теперь вообще чудеса, и там кризис. И нет бы его разгребать, она вообще повестила помощницу, что не будет больше в офисе появляться. Уволилась. Кто ее увольнял? Уволилась она. И что делать? У всех любовь, проблемы, болезни, тайны прошлого, загадки будущего, переезды, тяжелые выборы. А я что? Один на два города, на всю империю. И еще во всем виноват. Перед сыном виноват. Перед этой пигалицей Алисой виноват. Перед братом и его сбежавшей Ниной тоже. Они все белые и пушистые. Устал. Хватит. Я тоже не железный. Виноват, что нянчусь с ними. Легче всего, спихнул вину за свою жизнь. Прошлое и будущее на другого. А сам такой белый и пушистый. Сиди, обижайся. И вроде делать ничего не надо. Сиди и пальцем тычь. Все плохо. Но это не я. Это он. А я что? Я ничего. Вот тут сижу, такой обиженный и униженный. Руки сложил и жду. Вдруг этого виноватого судьба покарает, а я порадуюсь отмщению. Я, в отличие от них всех, хотя бы свою судьбу сам строю. А не жду у моря погоды. Мне тогда тоже тяжело было. Родной отец не признает, мать перед отчимом скачет. Отчим из меня машину делает, ксерокс для бумаг. Брат-друг, и тот поставил на паузу наши отношения. А кто так дружит? Кто так относится к людям? Мог сказать, что влюбился, с девушкой познакомить. Объяснить хотя бы мне, в конце концов, что происходит. Я что, не понял бы? а теперь я виноват. Всю жизнь, все свои молодые годы отдал сыну, а он не разговаривает со мной, паршивец. Я в него всю душу, я его смыслом жизни для себя, и все для него, а он со мной не разговаривает. И кому эта любовь нужна? Столько жизней под откос, столько отношений порушила. О, лёгок к помине. Алло, да, про отца вспомнил. Мог и поздороваться. А я за твоей Алисой не слежу. Ей не звоню и не интересуюсь. Мне ее помощница позвонила и сказал, что она уволилась. А вот так. Видимо, сама. Без никого. Просто так решила, и все. Мне кажется, очень даже похоже. Взбалмошная и избалованная девица с высоким самомнением. Это ты, последи за языком, с отцом разговариваешь. И на минуточку со владельцем компании, в которой ты трудишься. А, ты тоже. Прекрасно. В Германию еще лучше. А чего в Москву летишь тогда? Игорь, то ты зачем? Вот и прилетай, сам и доберешься. Вот и хорошо. Соберутся меня судить. Пусть судят, если легче будет. Только от того, что меня виноватым провозгласят, легче не будет. Как любил Ромка свою двоюрную сестру, так и будет. Как не говорили Нина с Игорем, так и не поговорят. Это ведь надо над собой поработать преодолеть, самому что ли уехать, и пусто разбираются, и компанию вытягивают из кризиса. Москва, наши дни. В просторной палате частной клиники с утра повисло напряжение. Под жары красивый мужчина с проседью в волосах расхаживал от одной стены до другой. Он был сильно напряжен. В руках его был телефон. Поглядывая то на экран, то на дверь в палату. Он ждал кого-то. Несмотря на это, когда дверь резко распахнулась, мужчина вздрогнул. Это был не испуг, скорее рефлекс на резкий хлопок от удара ручки двери о стену. В дверном проеме стояла запыхавшаяся и встревоженная женщина. Лицо без косметики выглядело естественно и мило, и только усталый и болезненный взгляд портил картину очарования. «Она не берет трубку. Дома ее нет, на работе не появлялась» задыхаясь то ли от скорости передвижения по больнице то ли от наполняющих ее чувств заговорила она игорь ничего не ответил только отвернулся к окну и сильнее сжал телефон рома ищет ее но на его звонки она тоже не отвечает игорь что делать алиса не такая она никогда так не поступала она нежная трогательная добрая девочка еле сдерживая слезы продолжила нина начнем с того что она уже не девочка прохрипел Так и не повернувшись к ней новоявленный отец. При чем тут ее сексуальная жизнь? возмутилась гостья. Я и не о ее половых партнерах. Наконец обернулся и посмотрел на мать своего уже не ребенка Игорь, а о том, что она взрослая женщина. Ей 25 лет, Нина. Она изменилась, выросла. У нее есть свой жизненный опыт и переживания. А еще она многое что тебе, скорее всего, не рассказывала. Что ты можешь знать? Зло зашипела женщина, пылая негодованием и смотря с вызовом на мужчину перед собой. «Я могу что-то знать. Поверь, я помогал Максу воспитывать Ромку, да и вообще к своим годам повидал и молодых, и не очень. И опыт есть. А то, что я о вас не знал, так это не только моя вина». Спокойно и размеренно, как с маленьким ребенком заговорил больной. «Конечно, тебе терять нечего» зло с обидой и внутренним обвинением продолжила нина никто никого терять не собирается моя служба безопасности прочесывает москву скоро перейдут на подмосковье из страны она не улетела вокзалы и аэропорты предупреждены мы обязательно ее найдем успокаивая и подбадривая звучал мужской голос так же как двадцать пять лет назад если так то дело безнадежно Выплюнула, как порцию яда женщина. Ты тоже тогда постаралась? Сменила фамилию, чёрт знает на какую. Уволилась. Никуда не устроилась, да и вообще сделала все, чтобы тебя не нашли. Я думал, что ты так ненавидишь меня, что и пытаться не стоит. Зачем навязываться человеку, который тебя разлюбил и ненавидит? Ты могла вернуться в квартиру. Ты могла оставить мне обвинительное письмо Позвонить и выяснить, все в конце концов написать сообщение. Ты могла прочесть обо мне в интернете. Там еще долго муссировали эти дрязги и про Макса, и про Ромку. Но ты ничего не сделала. Я думал, ты забыла меня, раз знаешь, что ребенок не мой, ты не пыталась связаться со мной. Уже сам стал закипать и обвинять мужчина. Нина удивилась. Ее глаза расширились, лицо выражало недоумение, растерянность. «Я не читала с тех пор о тебе. Я всячески пыталась забыть тебя. Мне надо было растить дочь, а не переживать о неудавшейся любви. Это только в сказках Золушка до старости с принцем прожила. А в реалии девочка из детского дома не могла помериться силами в борьбе за сердце принца со светской львицей». Также, напирая на повышенных тонах, говорила посетительница. «Какая светская львица? Ты о чем? Я давно был твой». «И не нужен мне был никто», — с сожалением и болью выдал Игорь. «А ты мне об этом говорил?» — завизжала она. «Ты все время твердил, что все временно. На мое признание любви ты промолчал. Что мне было думать? Что я должна была делать? Совсем растоптать себя, приставая к тебе со своей любовью, которая тебе была не нужна?» Почти срываясь в истерику, кричала Нина. «Я любил тебя». Я никого так не любил. Я не знал, что так могу любить, что могу вообще чувствовать. Для меня было это новым. Я не сразу сообразил, что было со мной. Я не мог признаться себе, а уж тебе и подавно. Обороняясь и закипая все сильнее и сильнее, рычал пациент. «Я не телепат. Я твои мысли читать не умела. Мне было больно. Понимаешь, больно, больно!» Я была раздавлена, я сходила с ума, кричала в голос женщина. Мне тоже было непросто. Я хоронил отца, разбирался с делами фирмы, с Максом, с Лейлой, с матерью. Еще и ты ушла. Меня просто не хватало на все. Устал, с болью и сожалением прохрипел бывший любовник. Все настолько глупо, запутано, нелепо, что походит на абсурд. Мне кажется, что это всего лишь сон. «Я очень хочу проснуться. Хочу, чтобы не было в моей жизни ни тебя, ни твоего Макса, никого. Хочу, чтобы не было боли и проблем, которые вы принесли», — с отчаянием прошептала Нина. «А я благодарен Богу, что ты была в моей жизни, Нина. Я так никого никогда не любил и не полюблю. Но это того стоило. Те месяцы счастья, те невероятные моменты, что я прожил с тобой», давали мне силы, наполняли мою жизнь смыслом, радостью. Даже боль, которую испытал, я теперь понимаю, что не отдал бы никому. Это все делает нас живыми, настоящими. Это меняет жизнь, наполняя ее смыслом, ощущениями. А теперь, когда я знаю, что у меня есть дочь, то еще больше благодарен. Ты лучшее, что было со мной. Пусть мало, но хоть что-то. Это намного больше, чем ничего. Проговорил Игорь глядя в глаза некогда любимой женщине, а сейчас испуганной матери его ребенка. «Я», — засипела Нина, и из ее глаз покатились крупные частые капли слез. Воздуха ей перестало хватать, и она задышала часто, пытаясь смаргивать влагу с густых ресниц, но она проявлялась снова и снова. Большими размашистыми шагами Игорь преодолел расстояние от окна до нее. Схватил ее и прижал к себе, крепко сжимая в своих больших и сильных руках. Оказавшись то ли в плену, то ли в теплых объятиях, женщина окончательно перестала себя сдерживать и разрыдалась. Схлипы и редкие скуления разрывали тишину палаты, отражаясь от холодных стен больничной палаты. Мужчина закрыл глаза, уткнулся в макушку хрупко испуганной женщины. Высокий хвост частично прикрывал его лицо, на котором застыла боль. Сколько длилась эта истерика, неизвестно, но прервал ее молодой человек, вошедший в палату без стука. «Что с Алисой?» — растерянно и с испугом прокричал он. Мужчина и женщина вздрогнули и отпрянули друг от друга. Игорь смотрел на Нину с теплотой, а она на него с сожалением и болью. «Что с Алисой? Почему вы рыдаете?» — продолжал кричать визитер. «Лучше скажи, что у вас с моей дочерью», — прорычал новоявленный отец. «Давно ли она твоя дочь?» Зашипел с болью молодой человек. «С рождения. От того, что я не знал, не меняет ровным счетом ничего». Громко и твердо осек он племянника. «Рома, я умоляю, скажи, как далеко зашли ваши отношения с Алисой, чтобы я понимала, что она может сделать теперь», — дрожащим голосом умоляла Нина. Парень только пожал плечами и отвернулся к окну. Он смотрел вдаль, а потом резко повернулся и нарушил гнетущую тишину. «Я уеду, тётя Нин. Я уеду в Германию. Она меня больше не увидит. Я только узнаю, что с ней все хорошо, и уеду. Только бы она жила спокойно. Только бы все с ней было хорошо!» — затараторил он в ответ на мольбу. «Как далеко у вас зашло!» Шепотом, вся в слезах, повторяла мать. Я ее пальцем не тронул. Мы даже не целовались. Будто что-то мешало всегда нам перейти эту грань преславутой дружбы. В палате раздался вздох облегчения. Нина и Игорь, не сговариваясь, синхронно выдохнули, как только Рома закончил свою речь. «Рома, ну как так вышло? Почему из всех мальчиков университета, из миллиона молодых людей Москвы, именно ты?» — причитала женщина. «Я не знаю. Нас изначально тянуло, мы как-то быстро нашли общий язык», — Развел руками парень. «Может, вы просто не понимаете? Может, это любовь родственная, не как мужчины и женщины?» Раз вы и не целовались даже. А любовь брата и сестры? стал выяснять у племянника тонкости душевных переживаний Игорь. Нет, твердо и безапелляционно проговорил роман. Это невероятно, просто немыслимо, застонала Нина. Где ее искать? Моя бедная девочка, мой нежный цветочек. Игорь подошел к нине и снова обнял ее, поглаживая по спине и успокаивая. Он старался детально разобраться в случившемся. Задавал вопросы Ромке. Тот отвечал, и с каждым ответом Нина плакала все сильнее, а ситуация становилась все сложнее. В палате опять распахнулась дверь. На пороге стоял растерянный Петр. Мужчина в медицинском костюме ревниво посмотрел на заплаканную Нину в объятиях седовласого пациента, и какое-то грустное озарение посетило его после детального изучения лица Игоря. Роман просто растерянно смотрел на пришедшего. «Нина, может, ты объяснишь, что происходит?» С нескрываемым раздражением проговорил он. Женщина встрепенулась и попыталась освободиться от рук утешителя, но тот сжал ее сильнее, поэтому ей даже повернуться к Петру лицом и то было проблематично. Но немного потрепыхавшись, у нее наконец получилось. «Петя!» — выдохнула она, немного щурясь заплаканными глазами. «Что ты тут делаешь?» «Нина, я спрашиваю тебя, что происходит?» Уже грозно и настойчиво звучал голос врача. Она попыталась освободиться еще раз от объятий Игоря, но он так и не отпустил, сжимая ее еще сильнее. Я хочу знать, что происходит. Не против, если послушаю ответ, который вы выдадите для этого настойчивого сотрудника. Прозвучал пожилой, но все еще твердый женский голос из дверного проема, где недавно еще стоял Пётр. Мама, растерянно произнес больной. Надо же, вспомнил. А я уж переживала, что амнезия у тебя, раз мать забыл родную. С обидой и злостью проговорила пожилая женщина, проходя в палату, где и так было уже достаточно много народа. Что ты тут делаешь? спросил Роман. А ты, сирицы, спросила гостья. Ты же должен быть в Германии, разве нет? Я только разберусь с Алисой и тут же исчезну. Панура ответил молодой человек. М -м. «Чувствую себя Малефисентой, которую не позвали, а она все таки пришла. И как же ты решишь вопрос с Алисой?» Последняя фраза повисла в воздухе. «Хотя не говори. У вас в семье один ответ. Оставить и забыть. Так за полгода не получилось?» Парень ничего не ответил. Он демонстративно отвернулся от женщины и скрестил руки на груди. «Я так понимаю, что ты единственный любимый, который не хочет быть первым, И вообще не хочет быть с ней. Проговорил свой вопрос, обращаясь к затылку Романа, Пётр. «Что?» — резко развернувшись, переспросил парень. «Вот и я спрашиваю. Что, мать вашу, у вас всех тут происходит?» — заорал Пётр. «Мать тоже не в курсе. Так что ко мне, милок не взывай. Сама пытаюсь разобраться». Усаживаясь на кресло возле столика, проговорила мать Игоря. «Нина!» На это обращение отреагировали сразу все присутствующие в палате женщины. Что происходит? Несколько месяцев назад Алиса пришла ко мне на прием и попросила о хирургической дефлокации. Потом она изменилась в характере, а сейчас вообще спросила, что ей выпить, перед тем, как пойти на операцию, чтобы не отойти потом от наркоза. Какая операция? Что она делает в этом центре? Что все это значит? Сумбурно выдавая информацию, уже почти истерил Пётр. Нина ахнула, закрыла лицо руками и стала оседать. Если бы не стоящий рядом и не продолжающий держать в её объятиях Игорь, она просто бы упала на пол. Все присутствующие в палате заметно оживились. Даже пожилая женщина, что только что уселась в кресло, подскочила, будто ей неприлично за 80 лет, а сильно меньше. «Что ты несёшь?» — зарычал Игорь. «А ты на меня не рычи», — огрызнулся врач. «Я всего лишь пытаюсь разобраться в ситуации». «Петя, отведи меня к ней!» — опять зарыдала Нина. «Не могу. Она попросила медицинский персонал клиники никого к ней не пускать. Так что случилось с нашим зайцем?» Выделяя предпоследнее слово, продолжил разговор. «Она влюбилась!» — еще горе с завыла мать. «Это я уже понял. И чем она тебе не угодила?» Зло проговорил Петр, обращаясь к роману. Всем! прохрипел он в ответ. Всем угодила! Только сестра на мне. Я сын Максима Станиславовича Рокотова. Петр уставился на Нину, потом на Игоря, а следом на молодого влюбленного. Помешательство какое-то! Абсурд! начал твердить тихо мужчина. Значит так, громко и властно заговорила мать Игоря. «Это все надо заканчивать, и все ваши тайны ни до чего хорошего не довели. Все молчат, все скрывают, и вот что выходит», — развела руками Нина. «Я думала, ты к матери своей решил съездить в Германию, а ты бежать собрался? Почему нельзя было поговорить?» — спросить совета у старших. «Да и я хороша. Да и вы все», — выделяя последнее слово, — провела указательным пальцем по собравшимся людям пожилая женщина. Я, как твоя мать, как мне кажется, имела право знать, что у тебя рак, есть дочь, нужна операция. И мой теперь не единственный внук влюбился. Громко и грозно с претензией произнесла новоявленная бабушка. А если бы Максик в очередной раз не впал в тоску и обиду и не выпалил бы мне все по телефону, то что бы вы делали? А я вам скажу. Ничего! Уже сильно повысив голос, продолжала старушка. Не семья, а проклятье какое-то. Моя мать жива? С удивлением проговорил Роман. Нина! Недовольный голос раздался от двери. Там стоял Макс, который все это время молча слушал. Зачем ты опять лезешь, куда не просят? А меня никогда не просят. А Лейла тоже не комод, который вынесли на свалку и забыли. И я, в отличие от вас общаюсь с ней и знаю, о чем говорю. И Ромка взрослый сам разберется, с кем общаться и кого прощать. Вы все наворотили дел, так что не разгрести. Про вас ничего не могу сказать, — обратилась она к Петру. Но сейчас не об этом, а о том, что я вас благословляю. Уже обращаясь к Роме, закончила она. «На что?» — с удивлением прокричал Игорь. «На брак, семью, детей и счастье» обняла парня старушка. Мама, ты в своем уме? Еще громче продолжил кричать сын. Всех в дурдом! засмеялся Макс. Это вы не в своем уме? Элементарного сделать не можете. Старики уже а так и не научились строить отношения. Диалог! закричала мать Игоря. Услышали? Диалог! «Научитесь говорить и слушать, и все наладится. Алиса и Рома друг другу никто. Понимаете, никто. И если бы ты, — указала она пальцем на Макса, — полгода назад пришел ко мне и сказал, что происходит, то все давно бы были счастливы. Мы бы, может, правнуков ждали, — с горечью заключила женщина. — Вы, — указывая указательным пальцем на мужчин, — не братья. Ну, точнее, братья, но не по крови. Игорь, усыновленный Стасом. Он усыновил его и признал документально, когда он родился, чтобы впоследствии не было вопросов. А про тебя не знал и вообще всю жизнь думал, что бесплоден. Поэтому и шел спокойно на тест ДНК, который устроила Лейла. И был крайне удивлен. Но сейчас не об этом. По сути, вас связывает дружба, общая фамилия и куча проблем, которые вы себе устроили. Кровного родства между вами нет. И стало быть, нет препятствий для того, чтобы Ромка и Алиса были вместе. И если бы ты сказал мне раньше, опять указывая на Макса, то я рассказал бы это еще полгода назад. Значит, я родной сын, но не признанный. А Игорь не родной, но признанный. У меня теперь и брата нет. Никого? Со стеклянными глазами и бледным лицом проговорил Макс. «Значит, про тебя Стас не знал, а Игорь был его сыном, потому что он с рождения с ним был и любил как мог, и между вами любовь и дружба, такая, какая не у каждых близнецов бывает. Чувства, они не в кабинете генетической экспертизы зарождаются, Максим». Снисходительно и назидательно проговорила пожилая женщина, но ее никто не слушал. Макс вылетел из палаты и громко хлопнул дверью. «А теперь, уважаемый», — обратилась она к Петру, — «отведите меня к внучке. Там моя информация полезнее будет». «Я с тобой, ба», — засобирался Роман. «И я», — тут же отреагировала Нина. «Дочка, давай сначала я. Все расскажу, поддержу. Пусть молодежь успокоится, намилуется. А там, глядишь, и сама тебе позвонит». Ласково держа за руку заплаканную мать, проговорила Нина. «Ну как же, вы слышали, что она задумала?» — настаивала женщина. «Я так понимаю, никто ей рецепта не дал. Так ведь?» — уточнила с улыбкой пожилая женщина у Петра. «Конечно нет!» — возмутился тот. «А ее первая просьба?» — спросила и смутился Ромка. «А это сам спросишь у нее, Ромео!» — засмеялся крестный отец Алисы, подталкивая парня к двери. Посетители ушли, они на Игорь остались в палате. Он опять прижал к себе хрупкое, дрожащее от нервов и слез тело женщины, и уткнулся в ее макушку. Что происходит? Проговорила она тихо ему в грудь. Развязка. Логический конец. Прошептал в волосы он. Конец всему? переспросила с ужасом женщина. Конец не разберихи и тайнам, а еще страданиям. Твердо проговорил Игорь крепче прижимая нину не обнадеживай меня зашептала она в этот момент в палату зашел лечащий врач доброе утро игорь станиславович к нам в клинику легла девушка которая утверждает что является вашей дочерью мы взяли у нее анализ на совместимость и если он будет положительным то в скором времени после подготовительных мероприятий мы сделаем операцию а насколько это опасно для нее забеспокоилась нина Я не люблю говорить неправду. Любая операция ⁇ это риск, любой наркоз ⁇ это опасность не проснуться. Но если не будет никаких непредвиденных ситуаций, то все должно пройти для нее хорошо. Понимаете, она молодая и здоровая девушка. Если гематологи после анализа ее крови скажут, что смогут собрать нужное количество периферических ГСК из ее крови, то для нее операции не будет. Она несколько дней до операции будет получать внутривенно препарат, который поможет выделить из крови ГСК, И тогда для нее донорство клеток ничем не будет отличаться от донорства крови. Я не буду вас обнадеживать, и не буду говорить заранее, но оперативно, под большим наркозом донорство костного мозга происходит всего в 30% случаев. 70% людей просто сдают кровь. После забора нужного материала она пробудет у нас сутки, чтобы мы убедились, что объем взятой крови для нее не критичен, но обычно доноры сразу уходят домой, потому как не видят смысла пребывания у нас. То есть наркоза не будет? не унималась Нина. Пока я не обнаружил у молодой и здоровой девушки показаний к операции. Последнее слово за гематологами, но я думаю, что наркоз нам не понадобится. Донорство костного мозга не такое страшное, как может показаться. Это мифы и предрассудки, а не грамотность, создает Ореол чего-то страшного и невероятного. А на самом деле это всего лишь взятие крови из вены. Улыбаясь, как ребенку, успокаивал мать врач. Игорь! Наркоза не будет, ликовала Нина. 70% это даже не 50%. С большей вероятностью не будет наркоза. Заберете свою дочь в тот же день. Главное, чтобы анализ на совместимость был положительным. А пока ждем, предлагаю немного подготовиться, пройти еще ряд обследований и немного укрепить организм, чтобы не тянуть время, когда придет результат. К вам сейчас подойдет медсестра и все расскажет, что вас ждет. Врач скрылся за дверью, а Нина стала метаться по палате. Она улыбалась и закатывала глаза. «Даже операции у нее не будет. Боже, как она меня напугала. Игорь, не будет. Просто возьмут кровь. Наркоза не будет». «Нина, успокойся. Анализ вообще может оказаться отрицательным», — ляпнул, не подумав, мужчина. «Ты считаешь, что я вру? Что я тебе подсовываю чужого ребенка? заорала Нина. «Ты думаешь, я вот это все пережила? Ради чего?» «Нина», — схватив опять в объятия трепыхающуюся женщину, начал успокаивать ее Игорь. «Я не об этом. Не все родственники могут подойти. Это нормально. Я не сомневаюсь в том, что Алиса моя дочь. И я просто не хочу обнадеживать себя. Понимаешь? Иногда чужой человек больше подходит на роль донора, чем родная мать. Поэтому есть вероятность, что операции вообще не будет». Нина вскинула голову и зло посмотрела на мужчину. «То есть ты хочешь сказать, что и искать донора не будешь? Если что...» Она опять заметалась по палате. «То есть ты отравил мне жизнь? Устроил вот это вот всё?» Эмоционально размахивая руками, не унималась женщина. «Закрутил клубок проблем и оставишь меня опять одну совсем разбираться? Наделал дел и гуляй смело?» «Натворил их в кусты?» «Ну, узнаешь. ты в своем репертуаре!» Она цедила каждое слово, зло стреляя глазами, а потом резко вышла из помещения, оглушительно хлопнув дверью. Игорь остался стоять неподвижно в палате. По лицу расползалась блаженная улыбка.